Хувей, показывается, Чанга. Файцинь! Хувей метнулся к нему быстрее, чем это успел сделать Чанга. Хуфайцинь был в полуобморочном состоянии. Лис с горы подхватил его на руки, бережно уложил обратно на кровать, выговаривая. Говорил же, чтобы ты не вставал. Дай мне поспать! Невнятно отозвался Хуфайцинь, закрывая глаза. Хувей накрыл его одеялом похлопал ладонью по руке. «Хорошо, хорошо. Недопесок присмотрит за тобой». Он взялся оху за шиворот и посадил в ногах Хуфайциня, велев. «Если проступит кровь, позовешь меня». «Понял». Недопесок энергично закивал. Лис с горы еще пару минут сидел на краю кровати, глядя на забывшегося сном Хуфайциня. В его взгляде, как и в каждом движении, чувствовалась забота. Чангэ был несказанно изумлен. «Почему демон?» – начал он. Хувей тут же поднялся и стал теснить его из дома Джаои. «Лучше пойти туда, где мы его не побеспокоим». Лис горы распугал взглядом толпящихся поблизости деревенских и быстрым шагом пошел к окраине деревни, полагая, что Даос последует за ним. «Слишком часто мне стали попадаться небожители» подумал он с легким раздражением. Чанга действительно пошел следом. Хувей завел его далеко в поле. Отсюда видны были лишь крыши деревенских домов. Хувей остановился. Даос невольно отступил на шаг и выставил вперед посох. «Могу предположить, что тебя наняли, чтобы меня изгнать», бросил лис с горы небрежно. «Людишкам вечно что-то мерещится. Но должен сказать что я не пытаюсь извести твоего племянника. Я пытаюсь его вылечить». «Но ведь демоны должны ненавидеть небожителей», морща лоб сказал Чанга. «Демоны никому ничего не должны», возразил ху «И ты, конечно, можешь попытаться меня изгнать, но я тебе этого не советую». «У тебя не выйдет». «Может, прежде ты и был небожителем» но сейчас ты в человечьей оболочке». «Я изгнал много демонов», — возразил Чангэ медленно. «И они были сильны». «Но не настолько», — сказал Хувэй. «Я покажусь тебе. Надеюсь, выводы ты сделаешь правильные». Он прищелкнул пальцами. Демоническая аура окружила его. Взметнулись девять призрачных хвостов. Они были далеко от деревни. Вспышка духовных сил Ху Циня потревожить не могла. Поэтому Лис с горы воспользовался всей духовной силой, что у него осталось. Трава под его ногами пожухла и скорчилась в обугленные былинки. Чангэ невольно прикрыл лицо рукавом, чтобы отразить воздушную волну, накатившую от вырвавшейся темной ци. «Ты не из мира смертных!» — воскликнул Чангэ. «Ты...» «Ты не перерожденный!» «Я из мира демонов», — кивнул Хувей. «И являюсь демоном по рождению». «Но почему?» — Чангэ указал в сторону деревни. «Как тайцзы? Что свело демона и небожителя вместе?» Лисьи пути», — сказал лис с горы и не пожелал объяснять. «Но могу тебя уверить. Кем бы я ни был и откуда бы ни был, «У меня нет и не будет дурных помыслов по отношению к Файциню». Чангэ нахмурился. Он почувствовал, что этот демон говорит правду.